И во всех явлениях от бессознательного стремления темных сил природы до полной сознанием деятельности человека, признавший только предметность этой воли, мы никак не избежим того следствия, что вместе с свободным отрицанием, самоуничтожением в воле исчезнут и те явления, то постоянное стремление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 «И кто умножает познание, умножает скорбь», — сказал я в сердце моем. Да испытанию я тебе весельем и насаждусь добром». Но и это — суета. А смехе сказал я. Глупость. А о веселье, что оно делает? Вздумал я в сердце своем услаждать вином тело моё, и между тем, как сердце мое руководствовалось мудростью, придержаться и глупости, доколе не увижу, что хорошо для сынов человеческих, что должны были бы делать под небом в немногие дни своей жизни. Я предпринял большие дела, построил себе дома, насадил себе виноградники, устроил себе сады и рощи,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 Собрал себе серебра, и золота и драгоценности от царей, и областей. Завел у себя певцов и певиц, и услаждение сынов человеческих, разные музыкальные орудия. И сделался великим и богатым больше всех, бывших прежде меня в Иерусалиме. И мудрость моя пребывала со мною.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 чтобы взглянуть на мудрость и безумие и глупость. Но узнал я, что одна участь постигает их всех, и сказал я в сердце своем, и меня постигает та же участь, как и глупого. К чему же я сделался очень мудрым? И сказал я в сердце своем, что и это — суета, потому что мудрого не будут помнить вечно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 Не во власти человека и то благо, чтоб есть и пить и услаждать душу свою от труда своего. Всему и всем одно: одна участь праведнику и нечестивому, доброму и злому, чистому и нечистому, приносящему жертву и не жертвы, как добродетельному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 и нет им более чести вовеки ни в чем, что делается под солнцем, как говорит Соломон, или тот, кто писал эти слова. А вот что говорит индийская мудрость. Сакиямуни — молодой счастливый царевич, от которого скрыты были болезни, старость, смерть, идет на гулянье и видит страшного старика,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 Да. Назад я не еду гулять и никогда не поеду больше. Исакиймуни не мог найти утешения в жизни, и он решил, что жизнь величайшее зло, и все силы души употребил на то, чтоб освободиться от неё и освободить других. И освободить так, чтоб и после смерти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 И сошелся с выводами сильнейших умов человечества. Обманывать себя нечего, всё суета, счастлив, кто не родился, смерть лучше жизни надо избавиться от неё.